Глава 55. Яд. Проклятая звезда. Комната военной академии. Здесь дворянины семьи Беркли рассматривал содержимое доставленного ему чемодана. Это и есть яд, проклятая звезда? Внутри чемодана находилась капсула с фиолетовой жидкостью. Яд. Постарайтесь не прикасаться к ней. Это скорее даже не яд, а проклятие. и вправду, проклянят любого, на ком я им воспользуюсь!» Подручный принялся объяснять, как действует жидкость. «Если вы используете им, то убьете Ляма, и никто вас не раскроет. У проклятия не шуточная сила. Она в прямом смысле материализована из тех, кто сгорел заживо при разрушении планет». При разрушении планеты на ней погибают все живые существа. Эта субстанция является проявлением их негативных эмоций. После поглощения жертва страдает от мощного проклятия, пока не умрет. Исцелить его можно только при помощи эликсира, и если его нет под рукой, то тебе конец. По прошествии времени не поможет и он, и остается только дожидаться смерти. Отец и старшие братья действуют слишком консервативно. Лем умрет от моей руки, что укрепит мою позицию в правлении семьи. Последователь склонил голову. «Когда настанет это время, пожалуйста, не забывайте обо мне». «Знаю. Ладно, где ты его вообще раздобыл?» «Вам известно о группе активистов «Восстановление планет?» Выдал неожиданное имя подручный с хитрой ухмылкой на лице. «Слышал, вроде». «На самом деле, они из-под пола торгуют такими вот вещами». Внешне они притворяются боготворительной организацией, на самом же деле они продают различные вещи из разрушенных миров, они не занимаются чушью с восстановлением планет всерьез. Пусть у них и есть для этого возможности, они пытаются избежать оживления планет, вместо этого они торгуют нелегальными товарами ради огромных сумм. Ладно, мне-то какое дело до них, так мне нужно просто добавить это в еду Лиама? Капсула растворится сама, но содержимое нельзя будет заметить. Если подмешаете его в суп, то его просто примут за ингредиент. Этот день станет для него последним. Комната для допросов. Сидящий передо мной человек является бригадным генералом военной полиции. И он сейчас нахально себя ведет по отношению ко мне. Словно я преступник, повинный в недавней смерти в Академии. Граф, до меня дошла информация, что с недавних пор вы выраждуете с семьей Беркли. Бригадный генерал осторожно выбирал слова, несмотря на то, что перед ним сидит все еще кадет. Ведь, в конце концов, я обладаю властью. Однако я не виновен, так что нечего ко мне относиться как к виновнику. А есть основания для этих обвинений? Где доказательства, что я убийца? Мертвый кадет был членом семьи Беркли. И что с того? Фамилия Беркли носит кучу народу. Как я должен догадаться, о ком ты? Или ты просто нарываешься? И вообще, смерти какого-то кадета для меня нет никакого толку. А за дверьми комнаты для допросов... «Сволочи! Вот так закрывать лорда Лиама! Да я вас всех чертям поубиваю! Не думайте, что можно вот так просто лишать свободы моего лорда без каких-либо доказательств!» Вульгарно кричала Мария. Похоже, у комнаты собралась военная полиция, просто чтобы сдержать ее. «Пожалуйста, успокойтесь!» «У нас есть разрешение Академии! Мы просто проверяем его алиби!» Дослушав их, я повернулся к бригадному генералу. «Так это вы по собственному заключению записали меня в виновники?» «Что ж, как не смотри на эту ситуацию?» «Просто потому что я объявил себя враждебным к семье Беркли. Убийца я?» «Ненавижу фальшивые обвинения. Они напоминают мне о том вранье, которое я испытал после развода в прошлой жизни». Снаружи появился еще один человек. Как оказалось, это была Тия, которая училась уже на четвертом курсе Академии. «Ах ты окаменелась! Уортлиям любезно позволил тебе сужить ему, и ты позволяешь им держать его здесь? Как я и думала, нам не нужны такие бездари!» «Фаршированная стерва!» Я думаю, она пришла помочь, но похоже, она здесь, чтобы погрызться с море. Судя по шуму за дверьми, Они уже там сцепились. Вы обе! Перестаньте! Зовите подкрепление! Кто-нибудь! Сходите за инструктором! Военная полиция суетилась, чего бригадный генерал прикрыл лицо правой рукой и вздохнул: Пусть себе дерутся, но ничто не собираются помочь мне? Мое мнение о них стремительно падает. Да я такое окаменелась, по камешкам разберу! «Я изрежу тебя обратно до состояния куска мяса!» За дверью раздавался грохот и начали появляться вмятины, а также трещины на стенах. «Чем, черт возьми, они занимаются? Они хоть понимают, что являются главой и заместителем главы моих рыцарей!» Я начал злиться. «Раз улик нет, то я ухожу». Когда я поднялся, бригадный генерал попытался остановить меня. «Пожалуйста, подождите!» «Не буду. Приходи, когда появится доказательства. Когда внутри и снаружи комнаты для допросов поднялся шум, в дверь ворвался запыхавшийся офицер. <свят> «Ваше превосходительство! Мы нашли улики!» «Что? Ясно, отлично, граф! Теперь вам не уйти!» Как только бригадный генерал попытался арестовать меня, офицер военной полиции помотал головой. «Нет, вы не так поняли. Улика найдена в комнате мертвого кадета. Он как-то пронес немного яда, проклятая звезда». Ш «Что? Свяжитесь со штабом и немедленно эвакуируйте всех кадетов из здания Академии!» Он впал в панику, полностью позабыв о моем аресте. «Но даже так и использовать проклятую звезду? Я слышал о нем. Если правильно помню, это что-то вроде концентрации людских проклятий и обид». При поглощении смерть обеспечена. Пить что-то такое. В семье Беркли одни идиоты? Морг. Здесь лежал намучившийся перед смертью человек, который пытался убить Лиама. Гид с горечью посмотрел на труп. Идея с покушением при помощи проклятия не так уж и плоха. Если бы она удалась, то гид бы остался доволен, если нет – то в какой-то степени недовольным, но результат оказался полным провалом. Заметив опасность заранее, Кукури повернул ситуацию вспять и сам отравил его. «Что ж, по крайней мере, у тебя была связь с Лиамом. Все твои чувства, все страдания, отчаяния станут моей силой». Когда гид положил руку на лицо, выражение того стало умиротворенным. Связь Гида с Лиамом настолько сильна, что любая негативная энергия, направленная на него, поглощалась трудом. Однако это значит, что малейшая связь значительно увеличивает эффективность поглощения. Гид наслаждался эмоциями человека, словно это дорогостоящее вино. «Восхитительно. Твои чувства вместе с обидой целой разрушенной планеты довольно приятны. Ты дурак». «Я даже не знал твоего имени, но обещаю использовать данную мне силу на полную». Когда Гид восстановил свои силы, его губы изогнулись в форме полмесяца. «Я восстановил немало сил. После такого уйдет всего один. Нет, два-три хода, чтобы затянуть Лиама в глубины ада». Лиам первый человек, кто когда-либо так мучил его. Поэтому Гид не успокоится». Пока не отомстит. Из-за бесконечности он уже оплошал несколько раз. Он считал Лиаму ничтожным, за что и поплатился. Нужно собрать его врагов. Я как следует все спланирую, и тогда он точно... Гид, смеясь, исчез из морга. Имперский дворец. Премьер-министр ощутил, как утрачивает самообладание, читая доклад из военной академии. Подчиненные вокруг него разнервничались. «Как им без разрешения в руки попал яд проклятой звезды!» Задавая вопрос подчиненным, премьер-министр раздумывал, какое подойдет наказание. Проблема в том, что провинившая сторона связана с семьей Беркли. Любое обычное наказание повлечет за собой разные неприятности. Сначала нужно лишить их положения. Обычно в таких случаях дом лишает титула, но он лишь маленькая фракция семьи Беркли. Пусть они и сборище баронов, вместе их сила сопоставима с герцогским домом. Даже если они накажут одного из них, это словно отрубить хвост ящерицы. Шея семьи Беркли... Нет, шея Кашмера останется нетронутой. Как они так далеко раскинули корни? Кроме того, что у них стабильные поставки эликсиров... Предыдущий Император сильно боговолил им. Они подносили ему в дар эликсиры, а тот в ответ закрывал глаза на их незаконную деятельность. Премьер-министр и не заметил, как они разрослись, а теперь они вызывают у него много головной боли. Ему необходимо раздавить семью Баркли ради справедливости, ибо они слишком влиятельны в Империи. Такими темпами мне не схватит кашмира за шею. Да... Может, тогда лучше принять его существование и получать дар эликсиры? Я скорее умру. Премьер-министр возлагает надежды на Лиама, поскольку у того есть силы преодолеть эту ситуацию. Если ход сделает Империя, они без труда решат проблему, но она слишком большая и неповоротливая на внезапное изменения ситуации. К тому же... Когда она разгонится, ее будет трудно остановить. Поскольку для Империи трудно предпринять действия, эта ситуация в итоге приведет к ее падению. Еще один подчиненный предоставил другой доклад. Министр, поскольку мы восполнили запасы редких металлов, военные просят замещения потерянных флотов. Они просят невозможного. Империя не единственная межгалактическая страна. Примечание переводчика В рамках все таки не межгалактическая, а межзвёздная походу. В таком случае все встает на свои места, но уже поздно что-то менять. С ней граничат и другие государства, пускай между ними немалое расстояние для торговли и разногласий место все же есть. Разумеется, для укрепления обороны на границах стран расположены флоты, которые иногда вторгаются и захватывают вражеские территории. А учитывая крупные размеры империи, Войск им нужно еще больше. Более того, где-нибудь всегда происходит битва. Ресурсы расходуются быстрее, чем пополняются, а редкие металлы нужны во всех жизненно важных компонентах корабля. Их можно и заменить, но из-за очевидной разницы в производительности на фронте востребованы большие корабли из редких металлов. Армия прослушивала, что Лиам недавно продал им редкие металлы, поэтому, разумеется, воспользовалась шансом, чтобы подать прошение на пополнение запасов. Премьер-министр просматривал сводки по последней войне. «Нас тянет на разных фронтах», — один из подчиненных объяснил, почему. «Тому множество причин, но, по моему мнению, главное в неэффективном использовании ресурсов». Существуют случаи, когда патрульные фото достигают куда больших размеров, чем необходимо. Патрульные фото. Важные войска, защищающие территорию империи. Среди них есть фото, подготовленные дворянами напрямую. Так происходит, когда аристократ не хочет после выпуска из академии попадать кому-то в подчинение, так что сам встает во главе подготовленного фото. Другие же подготавливают устаревшие фото. чтобы их отправили в зон, свободных от конфликтов, где они бы ничего не делали. Как бы там ни было, в этом и причина неэффективности. Некоторые и вовсе становятся пиратами, превращаясь в проблему, с которой нужно быстро разобраться. Однако у них нет ни бюджета, ни людей, или необходимых для этого ресурсов. Сколько головной боли. На их реорганизацию нужны деньги, но мы не можем этого позволить. Простой Роспуск ничего не решит, и это еще не считая перекидывания кораблей и переназначения экипажа, который последует за этим. И вообще, существует множество флотов, в которых совсем слабая дисциплина. Солдаты там почти не тренируются. Флот, в котором не происходят регулярные тренировки, быстро теряет в навыках, так что еще необходимо их восстановление. Империя могущественна, но не всемогуща. Итак, что там еще? Премьер-министр испытывал стресс от выскакивающих одна за другой проблем. Брайан Они причиняют боль. Больно от наших рыцарей.